Глава 76. Жесткость против жизненности. Когда на пути здоровья с мудростью подходишь к наблюдению происходящего в теле, то видишь, что при усилии сначала все движется мягко и трепетно, потому что наполнено жизнью, а при завершении становится жестким и твердым, потому что приближается к смерти. В природе все, только что рожденное и наполненное жизненностью, проявляет качество мягкости и слабости, а подходя к рубежу погибели, становится крепким и сильным. Так что жесткость и сила в ощущениях – это всегда спутники гибельной силы, а мягкость и слабость – это качество жизненности. Если и способен проявлять большую силу на пути преодоления препятствий в направлении долголетия – Никогда не достигнешь настоящего здоровья, потому что способность применять силу ведет к гибели. Сильное дерево сохнет и ломается. Потому большое и сильное должно быть ниже, чем мягкое и слабое. Древняя мудрость Желтого Императора Желтый Император спросил, обращаясь к Бо Хочу услышать о том, как силы дыхания движутся по потоку и против потока, как отличаются пульсы сильные и слабые, какие есть главные правила в укалывании. Могу ли услышать об этом? Бо Гао ответил. Движение силы дыхания по потоку и против пульсирует вместе с силой неба и земли, с четырьмя временами и пятью движениями. Сила и слабость каналов, пульсов, позволяют определять пустоту и наполненность крови и дыхания, их избыток и недостаток. Общие правила укалывания заключаются в том, что надо понимать, когда можно колоть, а когда нет. При каких болезнях можно колоть, а когда нужно воздерживаться от укалывания или когда проводить укалывание уже нельзя. Высший врач лечит, когда болезнь еще не началась, Средний врач лечит, когда она еще не вошла в фазу рассвета. Следующий за ним лечит, когда уже произошел упадок. Низший лечит, когда она носит соудар, когда болезнь сильно проявлена во внешнем облике, а пульсы болезни движутся против потока. Поэтому говорится, когда проявление болезни уже в рассвете, не осмеливаются разрушать или повреждать. Высший врач лечит, когда болезни Еще нет. Дыхание и дух. Практическое осмысление. Когда сила дыхания проводит через себя высшие силы, то это определяется как дух в теле. Когда прекращается движение силы дыхания, тогда начинают действовать низшие силы. Сгущение и застой силы дыхания выражаются в появлении и наличии низших тварей. Разнородность и смешение качеств силы дыхания приводит к появлению птиц и зверей. Та часть силы дыхания, которая непосредственно не управляется, определяется в теле как вещество ощущений. Действие мутной части силы дыхания выражается в глупости и неуверенности. Твердая составляющая силы дыхания — это ограниченность в природе человека. Мягкость, здоровые силы дыхания выражается как доброта и любовь, как щедрость и искренность в природе человека. Благородный человек действует через правильную силу дыхания, а маленький человек проводит через себя искажение силы правильного дыхания. Правильное дыхание и ясное понимание происходящего позволяют двигаться по пути жизни и достигать здорового долголетия.